Ваша стая, а речь не терпит слежки. Цезаринон супраграмматикус. Цезарь не выше грамматики. Шесть один. Особенности национального кофе. Мы столько говорили про необходимость своевременной разрежтки либидо, что у вас мог возникнуть вопрос: неужели нам все время нужно кого-то соблазнить или на ком-то вымещать агрессию? Ну, по большому счету да. Стоит только немного парализовать сверх я, как наши желания сбрасывают овечью шкуру цивилизации и предстают в их первобытной красе. Но еще неизвестно, что хуже: лишиться внутренней цензуры или попасть в полное рабство к своему идеалу. Наше я, маневрируя между требованиями идеала и оно, изобрело особый способ разрядки либидо. Не всего, конечно, но для внутреннего равновесия хватает. А еще в этом способе могут участвовать сразу несколько людей, что значительно укрепляет социальные связи. Догадались, что это за способ? Ну, конечно же, это сплетни. Если вы страдаете от повышенного аппетита, начните сплетничать. Одна чашка кофе без сахара, выпитаясь за перемыванием костей, заменит вам половину клубничного торта. И вообще, если психосоматика беспокоит вас, а к аналитику идти лень, попробуйте сплетни. Помогает. Внезапно, не правда ли? Нам же столько раз говорили, что сплетничать нехорошо. А кто говорил?» Уж не наши ли старые друзья слабые агрессоры, которые сами и есть первые сплетники? Только их сплетни всегда пропитаны злобой и осуждением, да еще организованы так, чтобы объект сплетен обязательно был в курсе. Такой громкий шепот за спиной неправильно одетой молодой девушке. Вы сразу вспомнили четвертую главу и догадались. Слабые агрессоры, как всегда, хотят запретить нам любую агрессию. Получается, что сплетни – это вид агрессии. Но нет, не получается. Это у агрессоров все к агрессии сводится. Скорее наоборот, сплетни – это способ мягкой разрядки либидо без резких аффектов и лишних телодвижений. К сожалению, многие недооценивают эволюционное значение сплетин. Это ценнейшее наследство от обезьян и прочих макак. Что значит они не сплетничают? Они занимаются грумингом, взаимным обыскиванием. Только вместо объекта сплетин вши и прочие паразиты. Груминг, они совместное собирательство или общие враги, стал социальным цементом. Не было бы взаимного груминга, не было бы обезьянской археи и сложного коллективного поведения. Не верите? Посмотрите на кенгуру. Вроде умные, а социализации никакой. Поведение архаичное, обучаемость нулевая. Все потому, что кенгуру своими специальными двойными груминговыми когтями очень хорошо чешут себя сами, а друг друга не чешут и не образуют сложные социальные структуры. Жаль, потому что едят они все, даже колючки спинифекса, могут обходиться без воды дольше верблюда, рожают как конвейер. А плодотворенный эмбрион может месяцами ждать своего часа в замершем состоянии. Была бы в мире третья цивилизация после людей и морских млекопитающих. Связь между грумингом и социализацией была ловко придумана эволюцией. Дофамин, эндорфин и прочие позитивные медиаторы выделяются у обезьяны только когда ее чешут другая обезьяна. У других млекопитающих и у птиц тоже принято обыскивать друг друга, но тесные связи между грумингом и гормональными взрывами там не наблюдается. Некоторые коты вообще могут порвать за груминговые поползновения. А люди сохранили груминг практически в первозданном виде. На массаж любим ходить, чем не груминг? Теперь вспомним, что каждый человек в индивидуальном развитии проходит те же стадии, что и весь наш вид как целое. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера: каждое живое существо в своем индивидуальном развитии (антагенезе) повторяет в известной степени формы, пройденные его предками или его видом (филогенез). То есть в поведении детей и подростков можно распознать повадки дикарей и обезьян. И действительно, в малых идентификационных группах, проще, в дружной компании из нескольких заклятых подружек, можно наблюдать взаимное заплетание косичек. Вспомните свои школьные годы. Всегда на перемене найдется несколько одноклассниц, которые делают друг друга прически и таким образом отдыхают между уроками. Более того, в университетах у многих девушек эта школьная привычка оживает во время сессии. И вот, регрессируя в стрессовые ситуации, милые дамы всей комнатой не квантовую механику учат, а друг у друга в волосах электроны ищут. Но груминг психически невыгоден тем, что требует чередовать расслабление и концентрацию. У вас поискали, вы довольны и расслаблены, но теперь ваша очередь искать, задействуя мелкую моторику, то есть напрягая сансомоторный интеллект. Можно, конечно, выстроить иерархию, как у обезьян, чтобы ниже стоящие обыскивали вас безвозмездно, но потом всё равно придётся поработать на выже стоящего. Уже не то. Сплетни решают эту проблему, потому что обсуждать других не мешки ворочать и не плохо выискивать. Можно говорить, в принципе, вообще всё, что приходит в голову, чем несвободная речь. Разница есть. При свободной речи субъект проявляется во всей своей субъективности. Сплетничающий субъект скрывается за туманом историй про другого. Даже не про другого — это очень важная категория, другой, а про кого-то третьего, который ничего не услышит и не может призвать к ответу. Этот третий, объект сплетен, на время милой беседы изгоняется из психики всех собеседников, из психики говорящего точно. А зачем он там нужен? Чтобы вызывать чувство вины? Ну уж нет. Пусть повисит в непредставимом состоянии. Это освобождает я от своей основной функции «тестировать реальность». Когда мы сплетничаем, нас не сильно заботит достоверность рассказанных историй. Объект не представлен в я, его не нужно тестировать на реальность. Объект не представлен сверх я, значит, не защищен от агрессии, критики, ревизии. Объект не представлен воно, поэтому лишён доступа к лейбиде и не может по быстрому восстановить связи с другими представлениями и самовольно интерпретироваться. Объект висит в воздухе, воспринимается психикой как внешняя мишень для чего? Для чего же, действительно? Мы же много раз повторяли, что психика не может воздействовать на непредставимые объекты. Противоречие? Но приведем простую шахматную аналогию. Пусть на важнейшем центральном поле стоит ваша пешка, защищенная вашими фигурами. Обратите внимание. Вот на диаграмме рисунок шесть один. Белая пешка е четыре. У нее очень много защиты, и фигуры, защищающие пешку, страдают, потому что их протяжении мешает наносить удары во фланг и тыл противника. Вот если бы Этому пешку убрать, просто поднять воздух над доской, ну мы психоаналитики, нам все можно, то противник тут же получит мат в один ход. Объект сплетен, это пешка, подвешенная в воздухе, добровольно убранная с доски, чтобы освободить направление атаки. На этом строятся гамбитные системы, пожертвовать пешку, чтобы не отвлекаться на защиту и получить тактический простор. Психика отказывается от власти над одним представлением, чтобы остальные могли свободно сбрасывать либидо. Кроме того, объект сплетни превращается в мишень для проекции. На объект можно спустить любых собак, наклеить любой ирлек, приписать любые подвиги, то есть спроецировать любые другие представления. Важны ли здесь реальные качества объекта? Нет, конечно. И объект сам не важен, потому что проецируется наше собственное увеличение, желание качества, которое мы уже почти осознали, но не готовы признать применительно к себе и применительно к другому, то есть к полноценному собеседнику тоже не готовы. Ак непредставимому объекту, который в воздухе висит, сколько угодно. Проектируемые представления, воплощаясь в речь, уносят с собой излишки либидо. Сама речь превращается в новую эрогенную зону. Разве нет? Мы получаем от чесания языком форменное биохимическое удовольствие. Наши собеседники не отстают, и вроде все обсуждают одного человека или фиксированный набор людей, но рассказывают каждая в своем. В этом особая прелесть. Нет нужды достигать предварительного информационного консенсуса. Вы по умолчанию верите друг другу. Сомнения высказываются в гратесной форме и только с целью вдохновить рассказчика на еще более псевдоинтимные подробности. Но все грязное белье мира, все комбинации взаимных измен и вся скелето содержащая мебель ничто по сравнению с чувством душевного единения с собеседниками. Совместная свободная речь стирает различия между вами, пусть на пару часов, но тем лучше. Различия нужны. Вы же отличаетесь от остальных сплетников. Вы не такая, вы не такой. И каждый так думает и имеет полное право, потому что психически вы действительно отождествляетесь с собеседниками, а после окончания беседы делаете два шага назад и устраняете отождествление. Это не бегство, это более зрелый и адаптивный механизм психической идентификации. Необратимая и неуправляемая идентификация характерна для самого первого этапа идипового комплекса, а нам только идипальных конфликтов в дружном коллективе не хватало. Во время сплетни все равны, то есть не нужно ни иерархию выстраивать, ни фаллосами мериться, ни доказывать свою самостоятельность. Это все следствие обычной идентификации, которая потом перерастает в сравнение во что-то сложное и амбивалентное. В основе же сплетен лежит управляемая идентификация. Вы как будто тренируете свое я по щелчку отождествляться и разодождествляться с группой. Это тренирует я, укрепляет психику. Значит, сплетни полезны как профилактика против неврозов, против сверхсильного сверхя и несчастного ано. Вот сколько из ваших знакомых сплетников страдает психосоматикой? Мало. Помимо тренировки я сплетни бьют в самое сердце психосоматики по непредставимости слабого агрессора. Мы говорили, что слабого агрессора психика не хочет интродуцировать из-за возможной угрозы для своей независимости и целостности. Сплетни помогают вначале обесценить опасный объект, а потом интродуцировать его на своих условиях. Не беспокойтесь за возможных застоев либидо. Табу на агрессию уже снято после стольких-то удивительных историй об объекте. Без прошлых трех глав вы бы к такому выводу не пришли. В очередной раз почувствуйте внутреннюю гордость, ведь мы с вами вместе каждую главу совершаем пару маленьких открытий. Чтобы доступнее объяснить, что такое интроекция на своих условиях, приведем кофейный пример для истинных гурманов. Копи-лювак. Ага, многие уже догадались, о чем речь. А речь идет о красивых зверьках из семейства виверовых, мусангах или пальмовых цветах. Это не то кошка, не то куница, свободно лазает по кофейным деревьям и кушает только самые сочные и самые вкусные плоды. Прямо как сплетники, которые в потоке свободной речи выбирают только самые сочные факты о жертве. Мякость плодов благополучно переваривается, а вот зерна подвергаются в кишечнике только частичной ферментации. Потом зверушки какают, а специально обученные люди воруют у зверей фекалии, а оттуда отбирают лучшие кофейные зерна, ну прямо как в рекламе. Не спрашивайте, как они это делают. И вот из частично ферментированных зерен готовится самый дорогой в мире кофе, до 500 зеленых за килограмм. Если верить гурманам Сибиритам, копилевак обладает особым вкусом и полезен для здоровья. Весь секрет чудесных свойств. Ферменте Цебетине назван в честь Цевет. Так и в процессе сплетен объект проходит через коллективный пищеварительный тракт, где ферменты свободной речи расщепляют его лишний авторитет, делают объект мягким и податливым. В одиночку я не справилась бы с перевариванием и травонулась бы, но теперь интровертное поглощение объекта безопасно и только усилит я. Шесть два. Мозг играет в кости. Итак, практическая польза от сплетен теперь очевидна и психологически обоснована. Теперь извлечем пользу теоретическую, чтобы продвинуться в понимании феномена свободной речи. Чем сплетни и свободная речь отличаются от обычной речи и от формального общения? Случайностью. Наша фантазия, воспоминания и слова, сбрасывая рамки социального одобрения, обретают повышенную тематическую подвижность. Мы перебираемся в факты, скачем с темы на тему, с объекта на объект, с одной историей на другую. По большому счету сплетни – это случайный информационный процесс. В каком смысле случайный? Услышав сто сплетин, мы примерно представляем, какой будет сто первая, но точно предсказать ее содержание не можем. Даже сам говорящий не знает, о чем ему захочется посплетничать через минуту. Конечно, набор вариантов весьма скромен, но все эти варианты равновероятны. Заранее выбрать наиболее вероятный просто невозможно. Что будет, если число вариантов увеличить до бесконечности? Мы получим количественный переход от сплетен к свободной речи. Когда вы сплетничаете, вы все-таки делаете поправку на собеседников. Вдоволь посплетничать можно только об общих знакомых, которые имеют для всех собеседников примерно равное социальное значение. Плюс ограничения на актуальность. Вам не удастся выдать воспоминания детства за свежую сплетню. Все эти ограничения снимаются, если у вас единственный слушатель, да и тот психоаналитик. Для вашего бестолковательного психоаналитик может играть роль любого собеседника из любого периода вашей жизни, и тогда от любой мысли, любого высказывания вы можете перескочить на любую вспывшую ассоциацию. Это и есть свободная речь. Чем-то придется расплачиваться за такую бесконечность вариантов. Возрастание свободы и спонтанности ведет к небольшому ослаблению контроля я за ситуацией. Сверх я тоже страдает, чувствуя, как попирается цензура. Что же будет размыто до неузнаваемости, то, что мы называем управляемой идентификацией с коллегами по сплетням? Теперь управление переходит от сознания к бессознательному, и объект идентификации тоже ускользает, прячется в нитях сверх «я», распадается на множество ценных фигур. Все, что может клиент теперь, это бессознательно распознать в аналитике кого-то из своих старых знакомых. Или спроецировать эмоцию из прошлого. Или встроить аналитика в сложную фантазию. Или все сразу. Как говорил одному нашему коллеге и его клиент, вы вот думаете, что вы для меня заменяете мать, но это совсем не так. Вы и мать, и бабушка, и бабушкина болонка. Множество всех реакций на аналитика, неуправляемых сознанием, называется переносом. Или неврозом переноса. Это тот общий знаменатель, к которому сводятся все симптомы в процессе анализа. Ключевое свойство – бессознательный характер переноса. Если вы несколько лет водили клиента за нос и рассказывали ему всякую ерунду, как это делают клинианцы, клиент вполне сознательно будет считать вас придурком и шарлатаном. И будет прав. Четыре из пяти клинианцев относятся к первой группе, и только каждый пятый – ко второй группе. В процессе сплетен перенос не возникает, так же в силу симметрии собеседники говорят примерно в равных долях, и их роли в коммуникации равнозначны. В разговоре же с психоаналитиком симметрия нарушается. Нет, не потому, что аналитик все время молчит. Это очередной распространенный миф. Хотя иногда полезно фрустрировать клиента молчанием, к работе с психосоматикой это не относится. В следующей главе мы на примере Алексея Тимохова покажем, как и почему игра в молчанку с психосоматическими клиентами ведет к ухудшению ситуации. Молчание — это психическая пытка, не потому, что многие наши соседи по планете вызывают компульсивное желание выругаться матом, а заругань в адрес именно этих соседей могут посадить. Молчание детерминировано, когда молчите вы, потому что вам всегда известно, иногда бессознательно, о чем вы молчите. Молчание абсолютно статистично, когда молчит другой. Вы никогда не знаете, о чем он молчит. Психика не любит неабсолютного произвола, поэтому домысливает за других. Неабсолютная определенность. Нам комфортно на холмистой низменности гауссовых случайных процессов. Там всегда есть возможность отклониться от ожиданий, но эти отклонения с большой вероятностью лежат в разумных пределах. Проведем простой эксперимент. Быстро, шлух, громко назовите яркий цвет известного поэта, не летающую птицу. Красный Пушкин курица, не так ли? С точностью до Лермонтова у депрессивных натур и пингвина у линуксовидов. Это маркеры нашей языковой культурной среды. Мозгу нравится давать наиболее вероятные ответы. Это экономит энергию и снижает объем выдаваемой информации. Если собеседник в ответ выдает какой-то совсем произвольный набор, типа глыба пилить шарики, или пускается в псевдологическое резонёрство, начнем с того, что считает цвет, там и существуют ли цветные поэты, то здесь возникнут вопросы у специалистов совсем другого профиля. Чем патологичнее субъект, тем больше деформированы вероятностные характеристики его психических процессов. Они либо слишком случайны, либо слишком детерминированы. Здоровая психика требует сочетания хаоса и порядка, поэтому не стоит ругать себя за бесконтрольный скроллинг новостной ленты в социальной сети. Это та самая почти случайная информация. Случайная не по содержанию, так как исходная ее выборка это интересные нам сообщества и проверенные источники. Случайная по форме и по порядку выдачи. Один Гугл разберет, как социальные сети наводят порядок в ленте. Плюс админы в одном сообществе самые шустрые, в другом самые безграмотные, в третьем прикрепляют к тексту какие-то левые картинки и свою любимую админскую музыку. Кстати, о социальных сетях. Лайки и репосты – тоже разновидность груминга, но эволюция еще не успела выработать в нас врожденную способность получать полноценное удовольствие от одобрения в виртуальной среде. Подсесть на лайки легко, да и добывать их нетрудно, но существенной психической разгрузки вы не достигнете. Это как с плацебо. Пару раз поможет сэкономить на дорогом лекарстве, но от голода не спасет. Лучше по старинке поставить ненавязчивую фоновую музыку с перемешанным трек-листом. или медитативно изморрать своими мыслями несколько страниц в блокноте, только обязательно от руки, чтобы психика настроилась на кинестетическую мелодию. Следующий очевидный шаг: если случайность в речи и вообще в получении информации доставляет нам удовольствие, то случайные процессы более архаичны и приближены к ано. Соответственно, в пределе пока я не видит. Наша речь вообще случайна, вообще наше поведение, если убрать контроль сознания и психической цензуры, будет случайным, по крайней мере, для внешнего наблюдателя. Как часто говорят о счастливом человеке, получающем удовольствие от жизни? Неизвестно, что этот чудак выкинет в следующую секунду. Это называется спонтанность. На самом деле никакой чистой случайности нет. Если активность подчинена одному-единственному представлению под названием «оно», то гипотетически можно выстроить модель этой активности, формально описать ее причины и динамику, но что там внутри «оно» сказать в рамках психоанализа нельзя. Для этого надо лезть в биохимию, нейрофизиологию или, не дай бог, в психиатрию. Поэтому, обобщая все вышесказанное и отбрасывая мелкие детали, Речь это случайный процесс. Любая речь, не только свободная. Просто случайные процессы тоже бывают разные. Например, любители азартных игр слышали про марцингальные процессы, где лучший способ предсказать будущее – это довериться настоящему. То есть, если клиент на сеансе только и говорит, что о своей тёще, то завтра он скорее всего выберет эту же тему. Другой пример – марковские процессы, где прошлое каждый раз заслоняется настоящим так сильно, что вообще не влияет на будущее. Чем примитивнее язык, тем меньше история высказываний влияет на будущую речь. В пределе невозможно предсказать, что еще ляпнет клиент в режиме свободной речи, даже если он 40 минут говорил только любимой собаке, как он ее выгуливает, покупает лечебный и очень вонючий корм. Какова вероятность, что это док-шоу будет идти оставшиеся 20 минут? Предсказать невозможно. Клиент вполне может резко замолчать на 15 минут, а за пять минут до окончания сеанса глупо мысленно заметить, собака. Тот еще списанный со счетов кабель стало быть пес, а я вам про собаку говорил стало быть про жену, ну та еще конченая сука. Шесть три. Передайте эффект, пожалуйста. Ребенок начинает свое овладение речью именно со случайных процессов. Опять же, случайность здесь относится не к содержанию высказываний, а к их форме. Для обозначения важных или интересных предметов ребенок выбирает случайные звуки жеста, но сами предметы отнюдь не случайны. Постепенно психика ребенка понимает, что каждый раз указывать на интересный объект неудобно, и что посторонние люди в отличие от родителей не понимают детского звукового шифра. Поэтому психика подстраивается под языковую среду и начинает пользоваться общепринятыми словами. Случайный процесс речи остается случайным, но меняется закон случайного распределения. Теперь вероятность произнести то или иное слово сильно зависит и от только что сказанного, и от ситуации, и от лингвистических привычек, и от словарного запаса. Чем сложнее язык, тем теснее в нем переплетаются определенность и случайность. Это видно на примере сновидений и языков программирования. Сновидение — уникальный язык, которым владеет только один субъект, да и то не в совершенстве. Несмотря на случайность символов, абсурдных ситуаций, гибридных персонажей, сновидение — это предельно детерминированное высказывание бессознательного. Какой-нибудь C-sharp в этом плане не отстает. Программист осваивает базовый синтаксис, затем постепенно движется к более сложным функциям, классам, библиотекам. Чтобы получить от программы желаемый результат, человек следует известным и четко прописанным принципам — И компиляция программы в машинный код тоже процесс детерминированный. Однако одну и ту же задачу можно решить очень большим количеством способов. Все зависит от творческой спонтанности программиста и нервозности заказчика. Подчеркнем, что если бы позади слов не стояли объекты влечений, которые надо называть, чтобы тебе дали к ним доступ, не было бы и стимула к освоению языка. Мы в очередной раз сталкиваемся с процессом, когда один субъект в своем развитии повторяет путь всей цивилизации. В самом деле, как выражали свои мысли пещерные люди? Видишь соблазу бывого тигра, указывай что-нибудь пальцем, кричи что-нибудь зычное вроде "тагил" и все племя бежит с дубинами в сторону несчастной кошки. Что при этом кричит главный охотник, неважно, лишь бы громко и кратко. А владение речью сопряжено с развитием абстрактного мышления. Стол теперь означает не конкретного колчаногого монстра, а целый класс предметов мебели вместе с любым представителем этого класса. Вспоминаем третью главу и рассказ о средневековых философах. Погружение в языковую среду порождает в психике абстрактные номинации, то есть наши любимые представления. И чем лучше мы знаем язык, чем больше развито у нас абстрактное мышление, тем гуще сеть номинативных представлений. И вот тут нас подстерегает ловушка, где гарантия, что наш набор абстракций совпадает с таковым у собеседника. Как вообще измеряется уровень абстрактности? У многих есть такой друг. который с каменным серьезным видом говорит абсолютную чушь. Нужно хорошо знать этого человека, чтобы вовремя распознать откровенную издевку за академичным уверенным тоном. Не распознали, повелись. Готовьтесь, что шутник, насладившись вдоволь вашей паникой или повышенного интересом, радостно рассмеется и сообщит, что просто пошутил. И как потом относиться к его словам, как понять, когда он шутит, а когда говорит серьезно? У нас нет ответа, потому что у нас такого друга нету. Мы сами принадлежим к разряду таких друзей. Так как же нам оценить ценность и эффективность наших высказываний? Элементарно, с помощью теории представлений и либидо. Других вариантов нет. Не бежать же в дебри теории информации и энтропии. На этом поприще у науки все хорошо. Существует масса математических способов препарировать язык, от грамматик Новомахомского до теории энтропии. Но спросите себя, когда в последний раз вы использовали речь для сообщения достоверной объективной информации? Когда вам в последний раз открывали информационные карты без спинка? В четвертой главе мы уже затронули этот вопрос. Обыденная речь предназначена не для сообщения и передачи, а для сокрытия и искажения информации. Кому надо, тот поймет, услышит, расшифрует. А кто поймет? Кто не понял? Общество разбивается на малые группы без официальных и формальных критериев отличий. Туда нельзя вступить, можно только спонтанно продемонстрировать свою сопричастность. Попахивает масонством? Э, все гораздо банальнее. В белом плаще с кровавым подбоем. И вот уже участия аудитории загорелись глаза. Для них это не просто фраза, это начало цитаты из книги, круто повлиявшей на настроение внутреннего мира. При этом книгу читали почти все, но дьявольские огоньки в глазах вспыхнули только у некоторых. Вот эти некоторые друг друга быстро распознают и бессознательно создадут негласную малую группу. Им будет гораздо легче найти общий язык, создать дополнительные социальные и экономические связи. И такой знаковой книгой информационной стигмой может быть любой текст, фильм, музыка, картина. Нет, все-таки слово "любой" здесь использовано поспешно. Иначе серость давно бы объединилась вокруг какой-нибудь попсятины и нанесла прогрессу последний удар копьем. Но мы пока живые, и на наше критическое мышление еще не наложен запрет. Объяснение дает концепция катарсического резонанса. «Мы уже знаем, что культура — это плод сублимации. Субъект созидает, пишет, рисует, поет, потому что его психика достаточно развита для направления либидо к другим целям, кроме агрессии, самосохранения и секса. Получает ли субъект удовольствие от созидания? Конечно. Осуществляют ли его представления разрядку либидо? Конечно. Только сеть представлений у субъекта очень сложна, поэтому и разрядка возможна только через сложные последовательности мыслей и действий». Результат того стоит. Во-первых, сам субъект получает удовольствие от своего творчества. Во-вторых, другие люди, знакомясь с шедевром, испытывают прилив либидо к своим наиболее абстрактным и идеальным представлениям. У них активируются те же участки психики, что и у Созидателя. Имеет место зашифрованная коммуникация сквозь время и пространство. Примитивные личности не могут получить информацию от настоящего искусства, так как у них еще не сформировались достаточно сложные психические структуры. Им остается только клепать ширпотреб в погоне за мгновенной наживой и массовым успехом, то есть ублажать самые примитивные участки «я». В обыденной речи механизм тот же. Шаг первый. Какое-то представление в нашей психике получило заряд либидо. Надо что-то делать, а примитивные механизмы разрядки заблокированы. Люди же смотрят. И хорошо, что смотрят. Сейчас мы как? Выскажемся? И нам дадут все, лишь бы мы замолчали. Шаг второй. Мы произносим фразу, напрямую связанную с активным представлением. В третьей главе, прямо в определении, так и написано: представление почти всегда может быть предметом коммуникации. Современные психоаналитики, хорошие без кавычек, перебрав с Лаканом, любят использовать такое слово, как означающее. Это дань уважения семиотике, науке о символах и знаках. Семиотика здорово помогла психоанализу в расширении сферы прикладного влияния. Мы не хотим вдаваться во всякое там языкознание, поэтому скажем кратко. Означающее это представление оформленное в речи. Этой формулировкой мы отсекаем механическую речь, за которой не стоят представления. Шаг третий. Другой слышит нашу речь. Не факт, что это хороший слушатель, но сейчас его задача не сочувствовать или согласно кивать. Главное, что нейроны в его слуховой области проснулись. Шаг четвертый. В психике другого некоторое представление получает заряд либидо. Как это связано с услышанным? Вполне возможно, что никак. Просто совпало по времени. Представлений много, либидо на месте не лежит. Но чаще всего существует причинно-следственная связь, так как субъекты-служители воспитывались в единой языковой среде. В любом случае существует представление, которое реагирует на означающее. Название для такого представления приходит, само собой, «означаемое». Все логично. Означающее в речи активирует означаемое в психике. Шаг пятый. Мы понимаем, что были услышаны, насколько хорошо, это другой вопрос. Это приносит нам удовольствие. Означающее у нас испытывает разрядку либидо, а означаемое у другого остается с запасом либидо. Получается, что либидо передается по воздуху? Нет, просто в психике собеседника есть его собственный запас либидо. И так совпало, что разрядка нашего либидо на нашем означающем коррелирует с зарядкой чужого либидо на чужом означаемом. Вот и все общение. Какая информация, какие смыслы? Разрядка либидо в ближнего своего только без применения физического насилия. Свободное приятное общение – это обмен не информацией, а аффектами. Конечно, есть люди, которые общаются исключительно с целью передачи информации. Это либо зануды, либо классические параноики. Наблюдали когда-нибудь, как тип с горящими глазами подходит к незнакомым людям и начинает излагать очередную теорию заговора? Если люди его пошлют, пророк не обидется и пойдет искать других адептов. Паразоюка в принципе не волнует ваш эмоциональный отклик. Ему главное выговориться, передать ценную информацию. Похожим образом действуют слабые агрессоры, когда с надменным видом рассказывают глупой молодежи свою великую биографию. И клиентанские аналитики, которые любому клиенту начинают пересказывать все собрание сочинений Мелникляин, даже если этот клиент дверью ошибся или вообще существует только в голове у клинианца. Это объясняет, как слабым агрессорам удается так быстро внедрить в нас чужеродные идеалы. В процессе навязчивого общения эти паразиты постоянно ввешают нам либидо на уши, а мы, наивные, послушно подводим нашу энергию к тем представлениям, которые, если и снабжать, то только «мортида» деструктивными побуждениями. Кстати, заметим, что Фройд никогда не использовал слово «мортида» в своих работах. Категории «мортида» нет в классическом психоанализе. Слово использовано исключительно для наглядности в стилистических целях. Итак, основная задача коммуникации не сообщить информацию, а вызвать у собеседника отклик на уровне либидо. Согласитесь, в таком ракурсе речь кажется логичным эволюционным продолжением естественных языков: буроцветные танцы, рев, угрожающие движения рогами, сигнал об опасности, осуждающие каркание. Все эти примитивные биогенные знаковые системы передают не информацию, а чистый аффект. Когда времени мало, опасность близка, добыча ускользает, нужно как можно быстрее передать свое возбужденное состояние коллегам по стае. В современном психоанализе стало модным выражение проективная идентификация. Якобы нарциссические и пограничные клиенты заставляют психоаналитика бессознательно отождествляться, собственно, с клиентом. Сколько книг, монографий и докладов посвящено этой проблеме. Отдельные господа, парочка Хайнцехогут. пытавшаяся построить свой психоанализ, рассматривая я вне целостного контекста психологии бессознательного, получилась весьма специфическая психология самости. Договорились до того, что нарциссы это личности с как бы самостью, как бы личности. Как вам это нравится? Вы это теперь понимаете, что в основе любой коммуникации лежит управление идентификацией. Нам по сути не важно, какую информацию мы передаем. Наша цель отрегулировать степень резонанса с собеседником. Мы либо пытаемся настроиться на визави, войти в резонанс, принудить к резонансу, либо полярная ситуация разрушить навязанный нам резонанс. Этот большой клад ситуации мы рассмотрим в главе о сепарация. Пойсним на кошках. Вы с подругой обсуждаете, почему кошки лучше собак. Каждый раз, произнося слово кошка, вы с собеседницей подразумеваете немного разных кошек. Вы персидскую, а на сиамскую или вообще абстрактную универсальную кошку. Главное, что апелляция к кошкам вызывает у вас обеих одинаковый отклик либидо. Так вы и перекидываетесь квантами энергии, постепенно заземляя лишнее напряжение в процессе приятной беседы. Поэтому не позволяйте никому обвинять вас за привычку трепаться. Когда-нибудь треп спасет вас от мигрени. Конечно, лучше использовать для общения не телефон, а прямой визуальный контакт, но это уже детали. А если вам рассказывают про конкретную, свою, вчера сбежавшую кошку, Ситуация меняется. Теперь собеседница вкладывает в это кошачье представление существенно больше либидо, чем в представление о кошках как таковых. И вдруг вы реагируете на сообщение о конкретной пропавшей кошке, как на сообщение о кошке вообще. Что происходит? Ваш либидозный отклик блекнет на фоне эмоционального возбуждения рассказчицы. Вы отказываете подруге в резонансе, когда он ей так нужен. Готовьтесь, что одной подругой у вас станет меньше. Шесть четыре. познавательный фудфетиш. Итак, высказаться и вызвать у окружающих отклик – наша фундаментальная психическая потребность. И как только в вашей жизни появляется слабый агрессор, который накладывает запрет на плохие слова, возникает психосоматический сбой. Никто не говорит о словесной вседозволенности, но, повторяем, запрет только тогда полезен для развития, когда исходит изнутри психики от нашего родного сверхъя – Психика эволюционно натаскана искать эффективные и относительно безопасные комбинации самоограничений и самопотаканий. Внешний запретитель не считается и не хочет считаться с нашей психической структурой. Он наглово резает кусок из спектра различающих, а дальше означайте, как хотите. И возникает уже знакомый застой либидо в районе представлений, лишённых доступа к словесному выражению. А потребность, как удовлетворять будем? Как будем расчитываться с экономикой либидо? Как как? Натурой, в смысле психосоматикой? Тело, пронизанное потоками беспокойного либидо, демонстрирует все богатство немой речи. Язык тела универсален, просто понятен всем. И если в телесную речь добавить крепкие симптоматические выражения, то слушатели никуда не денутся, будут смотреть на чужие симптомы и испытывать катарсический резонанс. В этом состоит вторичная выгода от психосоматических проблем. Пусть цена высока, но эффективность обеспечена. Здесь уместно вспомнить рассказ одного знакомого судмедэксперта, который ни в какого Фройда не верит. Выходной день, но он сидел в кафе и наслаждался весенней погодой. Как вдруг, за соседним столиком некая дама изможденного вида, как после недельной диеты, стала жадно расправляться с куском торта. Как признался врач, эта картина компульсивного переедания произвела на него очень сильное впечатление. Ему, цитата, «так неплохело», когда работал с трехнедельным трупом беременной женщины». Конец цитаты. Понятие испанского стыда, когда непотребство творит один, а стыдно другому, можно встретить часто в интернете. Это наша природная склонность к эмпатии, необходимая для социализации. Когда герой в видео после неудачного трюка получает удар в причинное место, многие мужчины-зрители беспричинно ощущают психофизическое эхо этой боли, о чем радостно пишут в комментариях. Еще охотнее импатизирует неопытному оратору, который вынужден выступать перед важной или критически настроенной публикой. Мы испытываем буквально физический дискомфорт, когда чиновник с трясущейся бумажкой, сухостью в горле и кашей во рту пытается отчитаться перед президентом. И хотя мы понимаем, что у этого докладчика не во рту каша, а финансирование дыры, мы все равно ему сочувствуем». потому что психика интересуется в первую очередь аффектным фоном, а не информацией и политической обстановкой в стране. Мы можем владеть информацией о том, что наш друг простыл, но все равно першение в его горле будет вызывать у нас желание откашляться. Ну и, конечно, любимый пример всех психоаналитиков – истерички. Непонятно, почему истерию выделили в отдельный диагноз и изучали с особой тщательностью? Что, все врачи были настолько гениями, что предвидели главную роль истерии в развитии психоанализа? Нет. Нет. Все врачи были настолько мужчинами, они попросту не могли спокойно пройти мимо истерических конвульсий. Телесные перо этой пациенток были словно скопированы сентимных фото, которые тогда еще не придумали. Забавно, что на это обратил внимание только Фрейд. Шарко, со товарища, ничего эротического за истеричками не замечал в упор или не хотел замечать. Еще одна монета в копилку теории вытеснения. Женщины, в силу своей природной мудрости и интуиции, быстро догадались скопировать у истеричек эту коммуникативную технику. Так появились высокие каблуки, угол наклона спины к ягодицам 45 градусов и прочие прельсти. И дело тут не столько в стройных ногах и прочих пропорциях тела, а в мышечном тонусе. Из нескольких пар женских ножек выигрывают не длинные или без лишнего, а достаточно рельефные, чтобы продемонстрировать напряжение икроножных мышц. И те мучения, на которые идут женщины при ношении обуви с высоким каблуком, не ради удлинения ног, а ради мышечного тонуса. Психоаналитический и литературный памятник женским ножкам — это Градива Йенсона, ее последующий разбор Фрейдом в одноименной работе. Там привычка героини высоко поднимать ступню при ходьбе произвела такое впечатление на главного героя, что тот до конца повести проросался из невроза в галлюцинаторный психоз, из психоза в криптомнизический сон и с криптомнизией еще куда-нибудь. Спокойно, спокойно. Это хорошо, что вы знаете, в каких жизненных ситуациях уместно напряжение хорноженных мышц. Мы все-таки про коммуникацию и про либидо. Тела других людей также представлены в нашем я. Чем интереснее нам какой-то человек, тем вообще более густая сеть представлений ему или ей посвящена. Когда мы замечаем, пусть бессознательно, что группа мышц у нее излишне напряжена, психика автоматически отражает этот факт. Отражение происходит элементарно. К нужным представлениям подводится либидо. Тут даже думать не надо. Собственно, все. С точки зрения женщины цель коммуникации достигнута, потому что в вас вызван прилив либидо к нужным представлениям и местам. Что, кто-то наивно полагал, что цель такой интересной речи в завлечении вас в постель? Да кому вы там нужны? Но те, кто сразу предложил более очевидный вариант, что икроножные мышцы у женщины напряжены в самые деликантные моменты жизни, те тоже правы. Наш мозг очень любит строить прогнозы и встраивать в эти прогнозы мимо проходящих людей. Пожалуй, самая ёмкая и яркая иллюстрация этого явления принадлежит Стивену Кингу. Цитата: Биллингсли взглянул на неё, словно пробудился от сна. Похоже, ему снились голые ноги Одри, скрещенные над его дряблой старой задницей. Конец. Цитата. Шесть пять. Диэлектический. Спикоанализму. Короче говоря, язык тела универсален и понятен всем. Когда с субъекту отрезают возможность высказываться с помощью слов, психика запускает психосоматические механизмы. С этой точки зрения психосоматика не симптом, а не моя речь, вынужденное болезненное, но эффективное средство общения. Поэтому бесполезно и опасно бороться с собственным бунтующим телом, не пытаясь понять причины бунта. Вам ограничили возможность самовыражения, а вы хотите добровольно ужесточить ограничения? Зачем? Чтобы коммуникционный инструментарий сжался до размеров аутического спектра? Чтобы добровольно уйти в психоз? Нет, это не очередная наша страшилка. Это вполне возможный плачевный сценарий тотальной психической капитуляции перед слабым агрессором. Там уже не докоммуникации. Там речь идет о сохранении своего я. Там это в десятой главе. В случае психосоматики в ограничения нуждаются только сами ограничения. Поэтому основная задача в процессе свободной речи как можно четче обрисовать контуры запрещенного, выйти на источник запретов. И если источник внешний, подвернуть его управляемой интеракцией. Этими занимаются психосоматические клиенты на приеме у аналитика. Они сплетничают о слабых агрессорах, о внешних запретителях. Поэтому задача психоаналитика не мешать этим сплетням, не отмалчиваться сверхмеры и не провоцировать бессознательный перенос. Попытки построить строгие формальные правила грамматики диалога с клиентом предпринимаются постоянно, но они почти всегда бесполезны. Вот что по-настоящему полезно: так это показать самому клиенту, какое место в его жизни занимают запреты. Есть такая глупая игра на внимательность. Начинается она с фразы ведущего: "Черное с белым не берите, да и нет, не говорите". А дальше задается какой-то идиотский совершенно вопрос вроде: "Вы поедете на бал?". Задача игрока поддерживать содержательный диалог, не называя запрещенных слов, и если на первый же вопрос клиент ляпнет "Нет", то его потребность в нарушении внешних запретов просто зашкаливает. Регулярно играя в эту незатейливую игру от сеанса к сеансу, можно хорошо натренировать клиента нарушать запреты. Вопросы лучше задавать не абы какие, а связанные с рассказами клиента. Если психодиагнестик не халтурит и не играет в молчанку, работа с психосоматикой продвигается довольно быстро. Пропасть между двумя формами речи, немой и свободный, не такая уж бездонная и широкая. Если рассуждать диалектически, там вообще пропасти нет. Нимая речь находится в противоречии и единстве со свободной речью. Психоанализ всего лишь помогает клиенту организованно разрешить все противоречия, тем самым получив дополнительный ресурс для психического развития. Преобразение нимою речи в свободную происходит само собой, если ему не мешает тот же внешний запрет со стороны слабого агрессора. Значит, хороший аналитик всего лишь должен не мешать клиентской психике совершить ряд естественных действий. Но уже после того, как психоанализ помог ослабить влияние всевозможных агрессоров на клиента. Заявление в духе «психика сделает все сама» нельзя оставлять без объяснений и обоснований. Иначе так можно вообще весь психоанализ свести к игре в молчанку, плаванию по течению и болтанию в проруби, что современные аналитики фанатично воплощают в жизнь. Следует немедленно заняться диалектикой и подвергнуть категорию речи двойному снятию. С одной стороны, этот материал непропорционально сложный и выбивается из стиля и тематики книги. С другой стороны, нехорошо оставлять дыры такого масштаба. Впечатлительным рекомендуется читать и слушать с закрытыми глазами и ушами. Итак, напомним, что в диалектике вместо формального отрицания используют снятие, отрицание с удержанием. Что удерживать, а что выкидывать, зависит от изучаемого предмета – Мы изучаем психоанализ, поэтому мы хотим в процессе снятия избавиться от всех посторонних языковедческих и математических свойств речи. Мы рассматриваем речь как поток означающих, то есть как особую форму представлений их наличное бытие до заинно. Снятие наличного бытия есть сущность, хинтергрунд. Сущность речи — это стоящее за ней представление е. Но это уже такие представления или такое представление, которое не может быть высказано. Иначе это было бы снова то же самое означающее. У вас может возникнуть вопрос, почему вдруг представления лишились права на высказывание? Разве это не противоречит определению, согласно которому представления почти всегда можно высказать? В этом состоит искусство диалектического отрицания. Мы не отказались от определения. Мы всего лишь различили среди представлений те особенные, которые пока что не могут быть высказаны. Обнаружить их можно было, Только вычеркнув те представления, которые не испытывали проблем с высказыванием, если после вычеркивания не осталось бы никаких представлений, кроме бессодержательного оно, то все хорошо, никакой психоанализ не нужен. Именно такие представления, которые в себе содержат отрицательный момент и не хотят высказываться, составляют предмет психоанализа, потому что по Фрейду представления доступны сознанию тогда и только тогда, когда его можно немедленно оформить в речи, то есть означающее и сознательное это эквивалентные свойства. А когда представление не может свободно вернуться в сознание, правильно, когда? Когда его вытесняют. Клиент приходит к нам, чтобы аккуратно и по возможности безболезненно вернуть в сознание вытесненные представления. Сделать это можно только случайно, добравшись до вытесненного по цепочкам ассоциаций. Но до тех пор вытесненные представления недоступны для сознания и, следовательно, для обычной речи. Гегель бы написал для речи как таковой. Единственный способ их выразить через психосоматические симптомы, через немую речь. В этом смысле вытесненные представления являются чистыми означаемыми. Таким образом, целью и предметом высказывания клиента в анализе является вытесненное означаемое, которое не может быть высказано. Теряя связь с речью, вытесненное теряет и связь с реальностью. Но здесь же совершается второе отрицание, ведь основным мотивом для вытеснения стала как раз реальность. Чем сильнее связь с реальностью, тем сильнее вытеснение. Чем сильнее вытеснение, тем слабее связь с реальностью. Чем слабее связь с реальностью, тем слабее вытеснение. Возникают колебания в окрестостях положений равновесия. В те периоды, когда вытеснение ослабеет, немое представление присоединяет к себе ассоциативные цепочки первых попавшихся представлений, которые слабее подвержены вытеснению. Так вытесненное представление учится высказывать себя через чужие означающие сновидения, ассоциации, ошибочные действия, симптомы — все это язык бессознательного, на котором вытесненное высказывает самое себя. Для аналитика речь клиента является чистым означающим, так как нет никакого объективного алгоритма однозначной расшифровки. Высказывания клиента бесспорно вызывают определенный отклик у аналитика, но мы этого клиенту не показываем. По мере профессионального развития аналитик вообще учится пребывать в состоянии равномерного внимания. Это не значит, что он не реагирует вообще. Наоборот, отражение высказываний клиента осуществляется синхронно большим числом представлений аналитика, что обеспечивает стабильность анализа и снижает вероятность интерпретационных контрпереносных ошибок. Если по-русски, то хороший аналитик не отрабатывает на клиенте свои собственные проблемы. Клиенту из-за этого порой кажется, что психоаналитик его фрустрирует, не демонстрирует достаточно сочувствия и заботы. Между нами аналитик и не должен заниматься подобной ерундой, иначе в кабинете возникнет зеркальный коридор из двух рефлексирующих страдальцев. Такой дуэт не справится ни с одной проблемой. В общем, с точки зрения клиента его речь не находит отклика у слушателя, то есть не имеет означаемых. Напомним, что означаемое это представление в голове неуговаривающего, а у слушателя. Таким образом, свободная речь клиента это чистые означающие я. А теперь финальный аккорд. Психоаналитик возвращает клиенту его речь путем встречных вопросов, интерпретации, активного слушания и просто человеческого, вдумчивого диалога. Иногда возвращение речи происходит через молчание, но это к психосоматическим случаям мало относится. Что происходит? Когда клиенту возвращают его речь, чистые означаемые ударяются в психику, где для них уже давно готовы комплементарные чистые означающие. Долгожданная встреча двух половинок восстанавливает психическую целостность и открывает доступ к потерянным фрагментам головоломки. Так происходит снятие, вытеснение, то есть снятие противоречий между немой и свободной речью, между означаемым и означающим. Все. Глаза можно открывать, вату из ушей вынимать. Взаимодействие немой и свободной речи лучше всего изучать не в теории, а на практике. Поэтому две следующие главы будут посвящены самым благодатным на практический материал проблемам. Алекситимия и социофобия – это два предельных случая, когда отсутствие свободной речи не просто сопровождает или порождает проблему, а само по себе является проблемой.